Глава 23. Лайла. Благотворительный аукцион превратился в кошмар. Мрачный отец, стаинственно улыбающаяся мать-хиха, да ещё этот невозможный капитан, появляющийся каждый раз неизвестно откуда, словно чертик из табакерки. Лайла уже подумывала сбежать в дамскую комнату и отсидеться там до отъезда домой. Но тут всех пригласили принять участие в торгах. Лоты выносили в открытых коробках, ставили на постамент, с которого велась трансляция на экраны, позволяющая рассмотреть каждое украшение во всех подробностях. Чего тут только не было. Даже юбка и лиф из цепочек, украшенных хризисами и янтарём. Костюм актрисы, сохранившийся со съёмок какого-то псевдоисторического фильма. Как любая женщина, оперативница с удовольствием любовалась украшениями. но даже не пыталась представить их на себе. Большая часть казалась ей слишком вычурной или яркой. Так было пока на сцену не вынесли сапфировое колье, строгий дизайн, один единственный огромный темно-синий камень в обрамлении мелких сияющих бриллиантов и совершенно запредельная цена. Натуральные сапфиры ценились выше бриллиантов, а у шкам не такого размера. Да еще имеющие историю. Лайла задержала дыхание. На миг представляя себя Золушкой на балу в светлом платье и этом самом колье. Потом выдохнула и услышала, как Ирайн Глехер объявляет новую цену. Торг был яростным. Кое-кто прибыл на аукцион специально, чтобы приобрести это колье, но Кихиртц перебивал все предложения. И в конце концов заполучил желанное украшение, а следом выкупил и менее ценные, но очень подходящие по стилю каффы. Пока шёл торг, Линда явно волновалась, теребила кромку накидки, сжимала руку сенатора, хмурилась и расслабилась лишь когда Глехер ушёл. Сенатор тоже оттаял и даже купил своим девочкам одинаковые подвески для браслетов. который почему-то продавались отдельно от самого браслета. По дороге домой отец скандалить не стал. Если Лайла правильно поняла, его гнев укротила матчиха. Она же сумела быстро увести сенатора в спальню, давая оперативнице возможность подняться к себе и связаться с начальством по защищённому каналу. Лорд Темрис Крамп был короток и строг. сказал, что всё идёт по плану, в ближайшие дни всё завершится и отключился. Не понимая, что должно завершиться, Лайла отправилась в ванную смывать усталость и мысли, совершенно непристойные мысли о темноволосом красавце с дурными манерами. В следующий день девушка провела в своей комнате. Ей было позволено позавтракать на веранде, но дальше сада выходить запретили. самым строгим родительским голосом. Оперативница не спорила. Ей самой хотелось побыть наедине с собой, понять, где и что идёт не так. Покопавшись в комме, Лайла собрала плейлист, художественно перемешав старую добрую классику, современные уличные группы, инструментальную музыку и рок, потом надела наушники и ушла в спортзал. Здесь она забыла обо всём. Старательно вымещая эмоции на тренажерах и боксерских мешках. После души и легкого обеда Лайла вышла прогуляться в сад, побродила по аллеям, любуясь фонтанчиками, скульптурами и художественно выстриженными газонами, а когда уже собиралась поворачивать к дому, внезапно увидела мужчину, крадущегося между кустов. Незнакомец был одет в синие штаны на лямках. Напоминающие спецовку белую футболку с логотипом какой-то строительной фирмы и синюю бейсболку со значком другой организации. При этом инструментов на специальном поясе не было, зато карманы топорщились от каких-то округлых предметов. Вы кто? С строгим голосом спросила девушка, заставив мужчину подпрыгнуть. Он развернулся, постарался сделать идиотское лицо и забормотал, пародируя уличный говор. Что делаю? Дорабатываю да я, Ледя. Вон, а кусты обрезаю. Как интересно. Протянула оперативница, вспоминая выданную ей при подготовке к внедрению информацию. Нашего садовника зовут Пит. Он и его помощники работают в рабочие дни с 8 до 5. Сегодня суббота, послеобеденное время. Вы одета не по форме, без инструментов и личного бейджа. Мне звонить в полицию? Обвинение в проникновении на частную территорию очень украсит ваш послужной список. Леди Евангелина прижала пальцем кнопку экстренного вызова и в упор уставилась на мужчину. Она видела, что угодила в яблочко. Помимо насторожившей её путаницы с логотипами, было ещё кое-что: ровная, смуглая кожа незнакомца, опрятные, слегка поцарапанные, но чистые руки. без въевшейся под ногти грязи, но главная осанка работяга, привычный к тасканию тяжестей и длительной физической работе, никогда не будет стоять вот так, гордо выпрямившись, чуть отведя назад плечи, а для этого человека такая поза явно привычна. Что ж, леди, вы меня разгадали, белозубо улыбнулся мужчина и тут же очаровательно состроил глазки. Джером Джилохар к вашим услугам. "Д" недоверчиво переспросила Лайла, а потом ни ценя спотыкала мужчину в плечо. "Рад, что вы обо мне слышали", усмехнулся он в ответ. Девушка пожала плечами. "Кто же не слышал о самом знаменитом охотнике за скандалами? Что же вы здесь делаете?" спросила она. "Пытаюсь взять у вас интервью", широко улыбнулся журналист. "У меня?" Оперативница опешила. А через секунду сообразила, что околу пира интересует леди Евангелина. "Боюсь, ничем не смогу вам помочь", чёпорно произнесла она и снова подняла ком, чтобы вызвать охрану. "Погодите, леди, постойте", зачастил Джиром. "Меня интересуют ваши отношения с капитаном Глехером". Сердце Лайлы ёкнуло. Она просто не знала, что можно ответить в такой ситуации, а времени на размышление оставались считанные секунды. Сказать, что отношений нет, или ответить без комментариев, любитель остренького дабл джив цепится клещами в любое слово, надеясь вырвать из нее реакцию, при том желательно острую, яркую. А что если? Мысленно Лайлла потёрла ладошки из-за хихикала, словно маленькая девочка, задумавшая шалость. Однако привычная строгая маска, которую она натягивала, выходя на патрулирование, не дрогнула. Что ж, мистер Д.Г., позвольте пригласить вас на чашку чая. Журналист не сразу поверил в приглашение. Его лицо на миг стало растерянным, а оперативница в душе ликовала. Она решила сломать привычную схему раздувания скандала, и, кажется, ей это удалось. Если она правильно помнила, попытку выдворить его с частной территории Этот хитрец превращал в шумный скандал с вызовом полиции, кружением галакамер и серьёзным стрессом для обитателей дома. В итоге любой пустяк раздувался до невиданных размеров, а искажённые гневом или ненавистью лица попавших в круг внимания W.G. украшали обложки новостей всех голые изданий. Другой вариант. Если ему угрожали или предлагали деньги за то, чтобы убрался потихому, превращался для жертв В череду журналистских расследований, за которыми тянулись комиссии, натравленная анонимными звонками и жалобами, ни то ни другое в отношении семьи Паркер Лайло не устраивало. Поэтому девушка чуть улыбнулась ровно так, как когда-то её учила мама, плавно развернулась и двинулась к дорожке. Помявшись, WG двинулся следом, подойдя к дому Леди Евангелина увидела дворецкого и громко крикнула: "Мистер Сид, у нас гость. Мы выпьем чай на веранде. Попросите мисс Поппи подать шоколадный торт к чести старого слуги". Он ни слова не сказал про внешний вид гостя, да и распоряжение дочери хозяина выполнил без лишних слов. Лайла привела журналиста на террасу, подошла к бару, чтобы достать для себя холодную минералку. и вежливо поинтересовалась Хотите пить? Джин-тоник, пожалуйста, чуть прищурился он в ответ. Могу предложить минеральную воду с газом и без, апельсиновый сок, сок манго или шесть сиропов на выбор. Сладковато улыбнулась девушка. Леди Евангелини ещё не было 21 года, поэтому пить спиртное без присутствия опекунов она не имела права, тем более угощать. Что ж, Картина развел руками. Дабл Джи, мол, не удалась провокация, значит, будем считать шуткой. Тогда апельсиновый сок. Лайла налила в бокал сок, добавила лед, а потом ваткнула в бокал датчик уровня алкоголя, который имелся в баре, и простенький индикатор примесей. Затем вручила бокал журналисту и сфотографировала всю композицию на ком. Зачем это? По любопытству Валон выуживая две лишние соломинки из бокала. Страховка на тот случай, если вы попытаетесь всех уверить, что я подлила вам в сок водку или наркотик. Пожала плечами девушка, нажимая пару сенсоров. Фотография уже в моём блоге, добавила она, показывая журналисту его самого в окружении лиловых сердечек с надписью: "Посмотрите, кто пришёл ко мне на чашку чая". Д.Г. умел держать удар. Он улыбнулся и завёл разговор о бьюти-блогинге. Если бы перед ним сидела настоящая леди Евангелина, она бы, вероятно, размякла от того искреннего интереса к её деятельности, который изображал мужчина. К тому же он откровенно улыбался, флиртовал, но вёл чёткую линию, пытаясь вызвать у собеседницы откровенный восторг и самолюбование. Когда же понял, что его попытка не удалась, перешёл к другому стилю, начал быстро задавать вопросы. ответы на которые подразумевали простое и однозначное да. Вы учитесь в университете межгалактических отношений? Да. Дальше журналист не дал продолжить, а сразу задал следующий вопрос. Факультет дизайна и рекламы? Да. Девушка поняла, к чему всё идёт, и прищурилась, собираясь сломать и эту схему. Планируете работать с отцом? Вероятно. Да или нет? Настойчиво переспросил мужчина. Всё может быть, улыбнулась она. Вам 19 лет. Разве можно спрашивать возраст у девушки? Какетливо стрельнула глазами Лайла. Вы часто принимаете участие в благотворительных проектах в вашей Матчихе? Когда на это остаётся время? Безмятежно пожала плечами леди Евангелина. Поняв, что его раскрыли, Д double G рассмеялся и снова сменил пластинку, изображая сражённого её искренность и рубаху парня. Вижу, леди Евангелина, вы не зря учитесь в столь престижном заведении. Омница, красавица, завидная невеста. Мужчина понаблюдал за эффектом от своих слов, а девушка постаралась изобразить как можно более восторженное выражение лица. Скажите, как ваш отец относится к вашему общению с капитаном Глейхером? припечатал он. Вы большой мастер на комплименты, улыбнулась Лайла, оттягивая время. Дыхание у нее все же перехватило. Говорить за своего отца я не могу. Задайте этот вопрос ему. Тут на ее счастье ей появился мистер Сид с подносом в руках. Он торжественно водрузил его на столик и поклонился. Леди Евангелина, что-то еще? Благодарю вас, мистер Сид. Девушка искренне похвалила слугу и взглядом дала понять, что ему стоит оставаться поблизости. В ответ Дворецкий поправил платочек в петлице, и оперативница внезапно сообразила, кто снимал помещение особняка для КБР. Отлично, значит, у этого интервью будет свидетель. Неспешно разливая чай, девушка поддержала светскую беседу. Сколько вам сахара? Сливки? Попробуйте сэндвичи с огурцом, они очень удаются нашей кухарке. Кажется, угощение смягчило журналиста. Он вытянул ноги, полюбовался парком, отпустил несколько комплиментов кухарке, а потом одним неловким движением опрокинул на Лайлу чай с добренными сливками. От неожиданности и резкого сжигания девушка подпрыгнула, зацепила бедром весь поднос, неловким взмахом рук подправила траекторию, и посуда со звоном полетела сначала на мужчину, а затем на плиточный пол, украсив все пятнами сливок, джема и мягкого сыра. Простите, пробормотала леди Евангелина. Мне нужен врач. И удалилась в дом, оставляя журналиста на дворецкого. Тот, храня высокомерное молчание, помог гостю оттереть комбинезон салфеткой, одновременно, словно не взначай сообщив, что на террасе работают камеры. Д. Г. скривился, понимая, что очередная провокация не удалась. Только выйдя за ворота и забравшись на сиденье невозрачного автокара, Журналист полез в карманы, извлекая записывающую технику. Его цветистый мат эхом раздавался по улице. Все микрокамеры, все тонкие микрофоны были залиты. Уцелел лишь примитивный диктофон, по данным которого, конечно, можно было сделать обычное интервью, но точно ничего скандального. Вот видео давало гораздо больше возможностей. Чуть подправить фокус. И может показаться, что девчонка заглядывается на него или на садовника. Пару раз в кадр добавляли охранника или дальнего родственника, чтобы пощекотать нервишки зрителей, намёком на близкородственную связь. Эта дочка сенатора оказалась слишком внимательной и осторожной. Даже ничего двусмысленного не сказала. И зацепить по больному было нечем. Стоило попытаться разжечь конфликт, напомнив о матчихе Но и это не сработало. Напротив, по тону сложилось впечатление, что Патчерица уважает новую жену отца. Что же остаётся? Ловить Глехера, рискуя своей шкурой, или попытаться подобраться к сенатору, тот, говорят, очень любит дочь. Не приняв никакого конкретного решения, W.G завёл мотор, неторопливо поднимаясь в небо. Ему хотелось добраться до дома, переодеться, выпить кофе, отсмотреть сохранившиеся кадры, чтобы обдумать ту маленькую бомбу, которую он взорвёт завтра. Практически всё, что он хотел, мужчине удалось. Автокар опустился в маленьком пригороде возле скромного многоквартирного дома. Загнав машину на стоянку, журналист поднялся в квартиру, сбросил комбе, бережно выложил технику на стол и ушёл в душ. Потом еда, кофе, долгая попытка восстановить технику. Уже на рассвете ком, лежащий на соседнем столе, протяжно и уныло завибрировал. Журналист поморщился. Этот сигнал означал вызов от редактора. Гудение не прерывалось. Пришлось нажать кнопку и вслушиваться в хриплый, отдышливый голос, что джи заловил птичку. Уже вся сеть кипит. ожидая интервью с дочерью сенатора Паркера. Что, опешил журналист, как кипит? Я только вчера сумел её увидеть. Хех. Глянь страницу новостей и скорее монтируй. Ждём. Молодой мужчина недоверчиво нажал несколько сенсоров и выругался. Через свой блог странички в клубке леди Евангелина слила всё: обнаружение его в саду, приглашение на чай, Его масляные взгляды, кто-то очень умный, ловкий и профессиональный проделал с имеющимися кадрами то же самое, что обычно проделывал он, только в пользу этой девчонки. Теперь все выглядело так, словно прожженный журналюга, пытался заморочить юную леди, предлагал ей спиртное, полировал взглядом коленки и вообще едва не завалил прямо на террасе. Заставав Дабл Джей понял. что все его попытки выложить в сеть свою версию событий обречены на провал. Его засмеют, а то и закидают помидорами, обвиняя в непрофессионализме. Круто, я охотник за скандалами, очутился на месте своих жертв и дорого бы дал, чтобы выйти из этой ситуации с минимальными потерями для репутации. В это время ком снова завибрировал. Номер был не знаком. Замирающе от волнения рукой мужчина нажал принять. На экране появилось изображение гламурной блондинки с хищным лицом. "Мистер Уэдж", какетливым тоном сказала она, сверля его холодными серыми глазами. "Наше издание Glamour Galaxy хотело бы приобрести у вас интервью с дочерью сенатора Паркера". Журналист сглотнул. "Вот она, награда за хорошее поведение". Будет трепыхаться Сальют. Я ещё не закончил вёрстку, постарался улыбнуться он. Часа через 4, через 2 часа жду файлы. Сакульим энтузиазмом отдзеркалила его улыбку дама. И номер счёта для вознаграждения. К обеду интервью появилось во всех пабликах Голанета. Очаровательная и скромная дочь сенатора любезно согласилась ответить на несколько вопросов знаменитого кусачего журналиста. Девушка была так мила и учтива, что завершая беседу, вершитель скандалов расписался в своём полном бессилии, объявив леди Евангелину жемчужиной сезона, достойной дочерью своего отца и очаровательной юной дамой, заслуживающей всего самого лучшего.